Глава 14. Западный лес показался мне еще более зловещим, чем я помнила. Когда мы дошли до окраины Нью-Фидлема, над горизонтом тянулась лишь бледно-оранжевая полоса, а на небе проступали первые звезды. Деревья впереди сливались в одну черную массу, но в свете месяца и фабричных фонарей все вокруг казалось не таким уж чужим и незнакомым. В полумиле на север отсюда над журчащим ручьём был перекинут мост Хамитона. Именно в этом лесу всего лишь несколько месяцев назад я столкнулась лицом к лицу с редкапом. Тогда из всего оружия у меня имелась лишь стопка книг. На этот раз я подготовилась более основательно. На моей шее висели чётки, в карманах лежали головки свежего чеснока. Джекабиер дал жжил свою фляжку со святой водой и серебряный нож с рукоятью из слоновой кости. Перед выходом он посыпал мне голову горчичным семенем, и хотя мне показалось, что он сам только что это выдумал, возражать я не стала, принимая любую доступную помощь. Сам же Джекабиер вооружился серебряным крестом с звездой Давида из кованой латуни и маленькой лавянной пентаграммой. Все карманы его пальто были набиты травами, странными амулетами и оберегами ручной работы. При ходьбе мы издавали ритмичное позвякивание, а идущий от нас аромат наводил на мысли об итальянской лавке со специями. Я считала себя готовой к повторной встрече со сверхъестественными хищниками, вроде Павла, но следовало признать, что для обычного волка или медведя мы, по сути, представляли собой просто лакомый кусочек. А ещё я не знала, что же дать от синих огней. А кто такой этот блуждающий уил, спросила я. Уил был человеком, обычным кузнецом, по крайней мере, так говорится в легенде, заключившим сделку с самим дьяволом. Он продал свою бессмертную душу в обмен на какой-то пустяковый долг в баре или карточный. И дьявол решил, что перед ним очередной дуралей. Мы перебрались через травянистый холмик и направились в густой лес. Джекаби продолжал. Итак, когда время уила подошло к концу, дьявол пришёл, чтобы забрать его душу. Но Уил забрался на ветви высокого дерева. "Если хочешь, чтобы я пошёл с тобой, залезай и забирай меня отсюда", сказал Уил. Дьяволу, конечно, забраться на дерево ничего не стоило. И вот он принялся ловко карабкаться вверх по стволу. Нас окружили чёрные силуэты высоких деревьев, за которыми начинали скрываться огни фабрики. Мы углублялись в лес. Но дьявол не заметил горизонтальной зарубки на коре примерно на середине пути, сделанной уилом утром. Едва он пересек эту линию, старый уил спрыгнул с ветки, держа в руке нож, и прорезал вертикальную отметину поперёк горизонтальной. Дьявол уже не мог слезть обратно. не пересекая креста. Он оказался в ловушке. Мы перешагнули через упавшую ель, и я поняла, что мои глаза уже привыкли к темноте. По крайней мере, настолько, что я могла различать, где заканчивается один черный силуэт и начинается другой. Итак... Когда дьявол оказался в его власти, Уилл заключил вторую сделку. Он пообещал вырубить крест с дерева, если князь тмы оставит его в покое и никогда больше не потребует его душу. Дьявол понял, что его дурачили, так что у него не оставалось выбора, кроме как согласиться. А разве он не мог слезть с другой стороны, спросил я, или превратиться в летучую мышь и слететь, он же дьявол. Он всё время проделывает подобные фокусы. Так говорится в легенде. В любом случае, когда Уилл прибыл к райским вратам, святой Петр только покачал головой. Уилл всю жизнь пил, играл в азартные игры, да еще и заключил сделку с дьяволом. В раю не было места таким, как он. В унынии Уилл спустился к темным вратам, но дьявол, держа слово и опасаясь попасться на очередной трюк, не захотел иметь с ним ничего общего. Впрочем, из уважения к обманчику равному ему по хитрости, князь мы выдал ему один пылающий уголёк из своих адских печей, чтобы уил грелся, бродя по земле целую вечность. И так уил принялся сбивать с толку заблудившихся путников, заставляя их сбиться с пути подобно тому, как сбился и он сам. Значит, мы ищем довольно сообразительного проходимца с куском угля. Звучит не слишком вдохновляюще. Вы не цените классику. Впрочем, это всего лишь одна из легенд. Другие приписывают этот феномен феям или духам стихий. В одной говорится о тыквах-гарлянках. Но мне точно известно, что согласно всеобщему мнению классификации фей, эти создания принадлежат Неблагокому двору, под которым подразумевают всех недоброжелательных и злокозненных магических созданий. Лично я никогда не видел блуждающих огоньков. Даже не знаю, что именно мы должны сейчас искать. Неожиданно деревья в метрах в 20 от нас осветились призрачным голубым сиянием, сопровождавшимся громким потрескивающим гудением. А потом со звуком, похожим на щёлк кнута, свет потух так же внезапно, как и появился. "Полагаю, как раз вот это", прошептала я. Джека Би кивнул и, мы, пригнувшись, двинулись к тому месту, где видели вспышку. "Это совсем не то, о чём говорится в легендах", задумчиво проговорил он тихим голосом. "В тех источниках, которые я читал, Блуждающие огни описываются как нечто эфемерное, ускользающее, обычно как парящие в воздухе шары или пузыри пламени. Значит, мы преследуем невероятно большой блуждающий огонёк? спросил я. Мы приблизились к полянке, и Джека замедлил шаг, внимательно осматриваясь по сторонам. За линией деревьев показалось какое-то тусклое желтоватое сияние. Скорее похоже на отблески фонаря. Впереди какие-то живые существа, но аура не похожа на магическую из числа тех, что я видел. Не думаю, что это блуждающий огонёк или вообще какой-то волшебный наредец. Энергетика совсем не та. Я услышала чаяный писк какого-то маленького животного, и кусты на противоположном краю поляны зашевелились. Джекаби прижал палец к губам, но меня и не нужно было предупреждать. Что-то зажужжало, щёлкнуло, и тут же леса зарила очередная вспышка электрического голубого света. Впечатление было такое, будто в поляну перед нами ударила молния. 3-4 секунды за листвой извивалась змея сверкающего потока энергии, а затем после очередного громкого хлопка лес погрузился в ещё более непроглядную тьму. Я словно посмотрела на солнце, в глазах всё ещё плыла спираль света. Не удержавшись на ногах, я упала на землю, надеясь на то, что какое бы существо ни пряталось в кустах, сейчас оно ослеплено так же, как и я. Тишину прорезал высокий пронзительный вой, сопровождаемый писком и визгом. Нет, нет, нет, нет. Послышался мужской голос: "Выходная цепь до сих пор замыкает, чёрт. Нужно всё заново настраивать из-за дифракции". "Ага", жизнерадостно воскликнул Джекаби. "Так вы занимаетесь не магией, а наукой". И тут же в лицо ему прилетел большой гаечный ключ.